Делите и делицы. Преступление и вкусности. Юлия Евдокимова. Лауреат премии «Русский детектив». Не оставляй в живых колдуньи. Издательство «Автор». 2023 год. Читает Марина Ракитина. Издательство «Автор». 2023 год. Читает Марина Ракитина. Базиликата затерянный мир Италии, где деревни виснут над бездной, а магия часть повседневной жизни. Здесь лечат головную боль заклинаниями, приглашают фей на крещение, отдают беды трем аркам и все это в двадцать первом веке. От названий блюд язык сломаешь, но мама ми. Какой аромат у апельсиновых булочек с розмарином сеньоры Пенелопы и урос на балконе сеньоры Николетты. Саша приехала в городок на скалах в поисках тишины, а попала в разгар страстей. Шумит маленький бар. Кто-то разбил горшочек зельем, чтобы ведьма из соседней деревни упала с неба и разбилась насмерть? А может, так замаскировали убийство? Придется разбираться. Об этом попросил человек, которого Саша не может забыть. И такой компании по расследованию у нее еще не было. «Преступление и вкусности. Уютная история от лауреата премии «Русский детектив». Аппетитные бестселлеры Юлии Евдокимовой. Италия, которую можно попробовать на вкус. Газета «Аргументы и факты». Юлия тонкий знаток и ценитель итальянской кухни и прочих итальянских тем. Джангуида Бредда, почетный консул Италии, член Академии истории итальянской кухни. На книжной полке «Тайны и туманы», журнал «Италия». Все совпадения персонажей и событий случайны. Давным-давно, когда никто и не помышлял об автомобилях, Крутые улицы горных деревень устраивали так, чтобы по ним поднимались мулы с тяжелой поклажей. Сегодня для привлечения туристов придумывают красивые названия. Путь, семи камней, дорога любви, лишь бы фантазии хватало. Но улицы от этого не меняются, оставаясь крутыми и узкими. Петляя среди невысоких домиков, они ползут все выше по склонам, превращаясь в настоящие козьи тропы. Туристы пыхтят, падают без сил под раскидистыми деревьями, жадно пьют теплую воду и проклинают тот миг, когда им пришла в голову мысль отправиться по романтическому маршруту к очередным романтическим руинам. Зато местным бабушкам эти тропы нипочем. Они резво бегут вниз, в солумерею джина или в овощную лавку Валентины. А то и навестить приятельниц, живущих на другом склоне горы. В этом году зима была долгой. Туристы не скоро еще появятся в крошечном мирке, почти оторванном от современности, и сеньора Никалетта в одиночестве наслаждалась утром, совершая ежедневную прогулку в соседнюю деревню. Дальние странствия ей не грозили, близкая старость застанет дома в маленьком городке на острых пиках луканских доломитов, острыми когтями направленных вверх к небу, словно окаменевшая лапа огромного дракона. И раз суждено жить здесь, до последних дней она будет самостоятельной. А значит, нужны ежедневные тренировки. Иначе и в церковь не доберешься. Что говорить о магазинчиках? Вот и карабкалась сеньора по крутой каменной тропе. Фитнес, йога. Что у них там в моде, у молодежи? А ты побегай каждое утро по горной тропе. Никаких фитнесов не надо. Она присела на бордюр каменного фонтана, которому лет восемьсот, не меньше. Ледяная вода обожгла горло. Хоть солнце светило во всю свою солнечную силу, никак не приходило привычное тепло. Так же холодно было у нее на душе. Кто мог бы представить, какую пенсию установят ей эти имбичили из Рима? Сорок пять лет. Сорок пять лет работы без больничных, без отпусков. Только на похороны матери она взяла один день. Вот и все. А они? Как они могли так с ней поступить? Нет, она не жалуется. Ее никто не заставлял, она просто любила свою работу. Но установить такой размер пенсии... И как теперь жить? Не старая еще, и семидесяти нет. Живей и радуйся. Но после подсчета всех расходов на воду, на газ, на свет, на простые продукты, оказалось, что денег не остается совсем. О чем они там думают в Риме и в этом Евросоюзе? Они, поди, и не слышали про их провинцию, а тем более про деревню. Террони, вот мы кто для них. Вроде ничего обидного в этом слове нет. Люди от земли, от сахи, но обозначая всех южан, это слово стало оскорблением в устах жителей благополучного севера Италии. Сеньора Николета вздохнула, Сколько она вбивала в головы учеников идеи справедливости, уважения, любви. А сейчас дай камень в руки и отправь взмахом волшебной палочки в Рим. Ведь бросит, бросит камень в окна парламента. Не удержится москальцоне. Была бы замужем другое дело. Вдвоем легче. Но пришлось полжизни ухаживать за больной матерью, а потом и возраст стал не тот, кого найдешь в деревне где живет всего 800 человек, а тебе уже за 50. Она всю жизнь прожила в маленьком домике на склоне горы и с удовольствием возилась в садике. Вот только после смерти матери пришлось домик продать, чтобы погасить все долги врачам. Но Николетта так любила цветы, что даже в крохотной квартирке в безликом трехэтажном доме на въезде в деревню превратила балкон в настоящую оранжерею. А может давать частные уроки? Ученики меня любили, буду подтягивать двоечников, надо попробовать. Погруженная в горестные мысли, Николетта ушла далеко от фонтана и теперь поднималась к ведьмину гроту. Вон уже и вековой дуб виднеется. Странно, у дуба кто-то есть в такую тарань. Человек склонился, его почти скрыла высокая трава. Николетта прищурилась, солнце било в глаза и не давало разглядеть, что там происходит. Но тут фигура выпрямилась, и женщина услышала крик. «Аюта! Аютами! Помогите! дети, «Синьора Пенелопа?» Ахнула Николетта, разглядев человека внизу. Но эта взволнованная, кричащая в панике женщина никак не могла быть той Пенелопой, которую знал каждый человек в деревне. Седая, старенькая синьора лет 85 пяти не меньше, вспомнила Николетта, была ее коллегой и учила всех жителей до единого. «Скажи, маэстро», и все понимали, о ком идет речь. В старости сеньора Пенелопа стала еще популярнее. Она освоила мобильный телефон и каждый день снимала восходы и закаты, сценки деревенской жизни, выкладывала фото в интернет и превратилась в настоящую звезду, обретя популярность далеко за пределами их деревни и даже региона. Всегда улыбчивая, спокойная, словно не итальянка вовсе, Синьора Пенелопа никак не могла вопить во все горло под старым дубом. Под несмолкающие крики Николетта наконец спустилась к дубу, споткнулась обо что-то и грохнулась в траву. Ощупав себя, ничего не сломала. Она приподнялась, уставилась на сваливший ее объект и заорала еще громче Пенелопы. — Аита! Аютачи! Наоравшись, женщины наконец замолчали и уставились друг на друга. — Слава богу, ты здесь! воскликнула старшая. «Она... она... что?» икнула младшая, не отрывая глаз от тела под деревом. «Она труп. К сеньоре Пенелопе вернулась к лавнокрови. схватила сумочку, упавшую на траву. Дрожащими пальцами начала перебирать содержимое. Расческа, пудреница, ключи от дома, платок по очереди падали. Женщина их поднимала с трудом. Пальцы не слушались, запихивала обратно. Наконец, нашла телефон. С третьего раза сумела набрать номер. 112 Дигами. Мы мы у ведьмина на грота женщину нашли. И в чем проблема? Потерялась? Объясните ей, куда идти. Она говорит по-итальянски? Она вообще не говорит. Она немая. Покажите ей направление на пальцах или напишите. Куда она шла? В горы? Не знаю. Но как-то пообщаться с ней вы сможете? «Да никак не сможем мы с ней пообщаться. Дура ты непонятливая». Николетта не ожидала от себя таких выражений. «Сеньора, напоминаю, что вы звоните в службу экстренной помощи. Наш разговор записывается. Вы позволяете себе оскорбление человека при исполнении служебных обязанностей. Записывай, записывай. Пусть все узнают, какая ты стронца». Николетта разрыдалась. Видимо, стресс оказался слишком сильным. Пенелопа вырвала у нее телефон. «Сеньор, это Пенелопа Авелионези. Мы нашли мертвую женщину возле ведьмина грота. Пришлите срочно карабинеров. Оставайтесь на месте до приезда карабинеров. Приезда. Вы представляете, где мы находимся? Сюда час езды машиной, пусть пешком идут». Дело в том, что единственная станция карабинеров на всю округу находилась в деревне пьетро -Пертозе где жила Пенелопа Авельянези. Но сейчас обе женщины находились ближе к деревне Костельмецана, откуда пришла Николетта. Между двумя деревнями было всего два километра по прямой. Вот только эта прямая пролегала через горные пики долины и козьи тропы. А в объезд все 25 километров будет. Да по узким дорогам над пропастью, где две машины не разъедутся. Карабинеры тренированные, быстро сюда доберутся. Там карабинеров, два человека, маршал и бригадир. И особого рвения я за ними не замечала, как и ума, впрочем. Тут, отродясь, ничего не случалось. Могу поспорить, задницу не поднимут. Сначала кофе выпьют, потом на машине поедут. У нас минимум час. Час сидеть возле тела? Зачем сидеть? Тебе не интересно, кто это? Хладнокровие пенелопы передалось Николете. А как мы узнаем, она спиной к нам лежит. Но я таких у нас в деревне не помню. Смотри, у нас таких белокожих нет и волосы длинные, светлые. Ее надо перевернуть. Что? Ты с ума сошла? Как перевернуть? Я до нее не дотронуть. Пенелопа сняла вязаную кофту и накрыла ею тело. Так сразу стало легче. Вроде просто сидят под дубом. Почему она голая и где ее одежда? Только шарф на шее. Не в одном же шарфе она пришла в горы. Может, она туристка? Поэтому голая в одном шарфе. Ты не логику в школе преподавала? Вообще для туристов рано. Николета решила не обижаться. Дожди лили всю весну, снег поздно сошел. Туристы едут сюда ради полета ангела. А он еще не открыт. Твоя сестра содержит лаканду. Есть там постояльца? Вроде должна быть одна туристка. Говорит, из России. Им русским к холоду не привыкать. Погоди. Из России? Светлая кожа, волосы. мамами Так это, наверное, она? Надо перевернуть. Ни за что. Давай поиграем в камень, ножницы, бумага. Три раза. Я выиграю, переворачиваем. Ты оставляем. Положимся на фортуну. Женщины напоминали своих учеников, когда с энтузиазмом на уна до тре выбрасывали вперед пальцы. Выиграла Пенелопа. Это не фортуна, это с фортуна, бормотала Николета, зажмуривая глаза и подходя к телу. Уна до тре. Снова скомандовала Пенелопа, но у пожилых женщин получилось перевернуть тело только с третьего раза. В деревне Пьетрапертоза пертоза жило чуть за тысячу человек, в Кастельмедзана медзана всего 800. И сеньоры были уверены, что узнают погибшую, если это, конечно, не туристка из России. Спотевшие, запыхавшиеся женщины наконец перевернули тело и хором ахнули. Перед ними действительно была русская. Вот только не туристка, а Лана, уже лет двадцать жившая в Кастельмедзана, выйдя замуж за местного жителя Мартина Чебила. Лана Чебила. Снова хором ахнули женщины. Русская считалась самой красивой женщиной в Кастельмедзана. Пусть и за двадцать лет она так и не стала своей, но красоту ее признавали все. Старики у баров, игравшие в любимую тресету. Головы сворачивали, когда Лана шла по улице, что уж о молодых говорить. Хотя в Италии женщины не берут фамилию мужа, русскую фамилию Ланы никто не мог запомнить. Не то, чтоб выговорить. Так и была она для деревни Чебило. «Ди потенте! Что же случилось?» «С дуба рухнуло», — ответила Пенелопа, пожав плечами. В другой раз Николета бы рассмеялась, но сейчас лишь спросила, зачем ей лезть на дуб. Голый. Пинелла кивнула в сторону камня, лежавшего неподалеку. Это был один из семи камней, давших название тропе. Прибитая рядом табличка гласила: "Полет". Видишь? Ветка рядом лежит сломанная. Вот с ней вместе она рухнула и ударилась об камень. Да не тот, вон видишь, камень в крови. Рядом с телом. Николета зажмурилась, она категорически не хотела видеть кровь. Она залезла голая на дуб, упала. Шарф зацепился за ветку и задушил ее. Но потом оборвался под тяжестью тела. И она рухнула вместе с веткой и вдобавок ударилась о камень. «Ты прямо мисс Марпл!» Я преподавала математику и логику. Пожала плечами Пенелопа. Все же очевидно. Кроме одного. Зачем она залезла на дерево голой? Тут глаза женщин встретились, они вскрикнули и прижали ладони к губам. И тут же в унисон ответили «Потому что она ведьма!» Пенелопа внимательно осмотрела траву под дубом. Нашла в высокой траве, незаметные глазу лежали керамические осколки. Пенелопа подняла один, принюхалась и торжествующе закивала. Оливковое масло и травы. Все в Лукании знали, что ведьмы заранее готовят магическую смесь, из оливкового масла и трав в терракотовом горшочке и прячут горшочек в дупле оливкового дерева или дуба. В полнолуние они приходят к дереву, раздеваются догола, тщательно втирают смесь в тело и, произнося заклинание «Сотто вочи, сотто венто, сопрель ночи де летят к посвященному Одину ореховому дереву беневента, где танцуют до рассвета с остальными ведьмами. Но горе тому, кто разобьет горшочек, пока ведьма в полете. Ведьма тут же падет с неба и умрет у его ног. А человека ждут несчастья до конца жизни. Слушай, так может она и не падала с дерева? Может кто-то разбил горшочек, и она упала во время полета? Дура, ты веришь в эти сказки? Кто в лукании в них не верит? Не тебе ерничать. Если тебе не досталось дара, то он достался твоей сестре. «Сама знаешь, на что она способна?» «Не верю». «Ну и не верь. У нас тут голая женщина, разбитый горшочек с оливковым маслом и травами. Думаешь, она сюда колбаски тушить пришла?» «Ты вот сказала о моей сестре. Не могу отрицать, что у нее есть дар». Но она никогда не верила в эти глупости с полетами. Ей бы в голову не пришло порхать с дерева, обмазанной оливковым маслом. Представив себе сеньору сирену в ее 75 лет, летающую под луной, обе женщины расхохотались. И не забывай, что Лана русская. Магия Лука не передается по женской линии, по крови. Если Лана и решила, что она ведьма, это просто игрушки, так потому она и упала. А кто-то хотел, чтобы она упала. И разбил горшочек. Солнце жарило изо всех сил. Но женщины почувствовали, как холодок пробежал по коже. «Смотри-ка!» — подняла Николета один из осколков. Там были видны вырезанные ножом буквы «Л» и «М». «Л» — Лана. Несомненно, горшочек ее. «А что такое «М»? А у ведьм нет второго имени? Секретного?» Никогда не слышала такую глупость. Это может быть ее русская фамилия или это Мартина? Ну, соображай, чего уставилась. Мартина, муж Ланы, который разбил горшочек, как в легенде. Они не успели обсудить легенду, как издалека донеслись звуки сирены. Женщины бросили осколки на то место, где нашли, и отступили подальше от тела. «Кто из вас, Пенелопа Авильонезе?» «Я». «Вы звонили?» «Мы обе звонили». Выскочила вперед Николетта, удивленная, что карабинер не узнает маэстру. Хотя, услышав его северный акцент, она поняла, что карабинер не из их краев, как и его начальник, задумчиво рассматривающий тело. И что случилось? Женщины молча кивнули в направлении старшего карабинера и мертвого тела. Младший карабинер побледнел и отскочил в сторону. «Мертвая! Мертвая женщина! Идиот!» прошептала Николета, но тут же умолкла, когда старший выпрямился и обернулся к женщинам. «И за что вы ее убили?» «Мы», — побледневшая пенелопа схватилась за сердце. «Вы что себе позволяете? Мы нашли тело и позвонили в службу 112. Не надо было звонить? Пусть ее съедят дикие звери». Младший карабинер все еще испуганно смотрел на труп. Видимо, Петра Пертоза, где никогда не случалось ничего подобного, была его первым местом службы. Это ваш долг позвонить. Важно, изрек он, наконец оторвавшись от созерцания погибшей. Ваши имена, адреса, документы, удостоверяющие личность. Нас в деревнях все знают. Мы тут всю жизнь прожили и никуда не уезжали. Что мы, убежим? Удивилась Николетта. Я обязан подробно записать все идентифицирующие данные подозреваемых. Вы с ума сошли? Мы подозреваемые? «Я уверен, что мы найдем тут только ваши следы и отпечатки». «Она упала с дерева», — это скажет медико-легали. «Вы прикасались к телу?» «Только проверить пульс?» «Вы привыкли проверять пульсы у трупов. Две пожилых сеньоры сначала проверяют пульс у трупа, потом звонят карабинерам. Не странно ли? Я учительница», — гордо сказала Пенелопа. «Меня обучали оказанию первой помощи». «Лет пятьдесят назад». Насмешливо спросил карбинер: «Неужели вы не видите? Она упала с дерева». Пенелопа показала на сломанную ветку. «Или с неба», — тихо добавила Николетта. «Что? С неба?» «Да». Судя по всему, женщина выполняла ведьминский ритуал. «Опять это чушь! Вы все здесь помешаны, в вашей базиликате. Какие ведьмы?» «А то вы не знаете», — возмущенно затараторила Николетта. «У вас...» Петра Пертози. Есть Серафина. Она унаследовала дар от бабушки. У них в костель Она кивнула на Пенелопу. Есть Сирена. Она тоже от бабушки получила. Пора бы уже знать, наверное, не три дня здесь живете. Учителя не должны распространять нелепые слухи, возмутился Карабинер. Что вы здесь трогали? Все так и было, когда вы нашли тело? Да, то есть нет. Мы осколки вон там нашли и подняли. А я кофты своей накрыла тело. Нельзя, чтобы она тут лежала вот так. Так и кофта ваша. Завтра утром придете в участок сдать отпечатки пальцев. Пока распишитесь вот здесь, вам запрещено покидать деревню. Мы здесь ни при чем. Снова затараторила Николетта. Мы просто ее перевернули. Когда она лежала лицом в землю, и пульс трогали, и еще осколки. Как я и говорил, здесь только их отпечатки. Довольно заявил младший карбинер, «Сеньоры, вы единственные во всей Италии, кто не смотрит телевизор? Вы никогда не слышали, что нельзя ничего трогать на месте преступления? Трудно поверить!» «Разве это преступление?» – опомнилась Пенелопа. «Это несчастный случай!» «А вот это мы узнаем от медика Легаля!» «И молитесь, чтобы это был несчастный случай!» «Иначе... иначе...» Иначе мне придется вас задержать, пока вы свободны, можете идти». Анимеф от ужаса, женщины быстро засеменили прочь и остановились только у старинного колодца, где дорога спускалась в Кастельмедзана. Там они долго пили ледяную воду, потом плюхнулись на каменный бордюр и хором заявили. «Надо звонить Карлито!»